Запахи желтого автобуса по сравнению с этим местечком были все равно, что ароматы парфюмерного магазина на Елисейских полях. Я по максимуму стараюсь не освещать все пикантные нюансы своего путешествия по канализационному коллектору, построенному, наверное, еще во времена покорения маврами Испании. Скажу лишь, что и тогда никто особенно не заботился об экологии и передал эту беспечность по наследству потомству потомство, ничего не стало делать с тем, что все нечистоты из стоков старого города сливались прямо в океан. И славно, потому что вместе с нечистотами в океан слился и я, собственной персоной. Сидя на берегу возле костерка, сооруженного из каких-то иссохших прибрежных кустов, я вспоминал хрестоматийные примеры из школьной литературной обязаловки. Герой нашего времени — белеет парус и что-то еще. Правда, там, в этих примерах, у романтического сидельца обязательно было чего пожрать, а у меня желудок, кажется, уже переварил сам себя и лишь иногда уныло подвывал в океанскому прибою. Сперва кричали чайки, затем они подались на ночевку, а я все еще продолжал сидеть у погасшего костра, и не было в моей голове никакого плана на будущее. Когда нет мысли о том, что последует дальше, то можно просто лечь и постараться заснуть. Если получится проснуться, то наверняка картинка обновится. Я завалился на правый бок и принялся дергать ногой. Обычно этот способ помогал заснуть. Помог и в этот раз. Я спал и видел во сне Витю Бута, человека-легенду для многих, а для меня просто знакомого, толстого Вичку однокашника, с которым мы вместе учились, служили, пили водку, а после разошлись по идейным соображениям. Мы вместе учились в институте военных переводчиков. Я был первокурсником, а он уже тогда прошел практику в Мозамбике. Именно там Витя понял, на чем можно делать деньги — на поставках оружия дикарям. Дикарей всегда воюют. Таков их социальный максимум. Он вернулся в Москву, И в течение трех месяцев создавал схему, знакомился с высшими офицерами Министерства обороны, обрастал фантастическими связями. будь всегда имел потрясающий дар убеждения, был гениальным коммерсантом. А это редкость среди военных, которые и рады бы наживаться, но не владеют технологией безопасной сделки. Видите, взял на себя все риски. Человеком он на тот момент был гражданским, так как немедленно после окончания института из армии уволился. Ему ничего не грозило. Он ураганом прошелся по военным складам распавшегося Советского Союза. Он контрактовал огромные партии автоматов, зенитных ракет, миллиарды патронов — все, чего жаждали дикари, чтобы успешнее и эффективнее уничтожать друг друга. Бут отправил первые военно-транспортные самолеты в Анголу. Продал все с колеса самолеты не вернул. Вместо этого он привез доллары, и самолеты испарились из военных документов, словно их никогда там не было. Официально Буд занимался перевозкой цветов из Южной Африки в Арабские Эмираты. Но на самом деле цветы его пахли порохом. Буд продает Калашникову всем, не испытывая никому никаких симпатий или антипатий. Он бизнесмен, а бизнес не ведает эмоций. Однажды им всерьез заинтересовалась ЦРУ. Произошло это после того, как Бут сорвал выгодный для Америки контракт с африканцами, перебив цены, и знакомые с арифметикой дикари закупили все, в чем нуждались их армии, у Вити. Вначале американцы планировали его физическое устранение, но у них ничего не вышло. Вити пережил восемь попыток покушений на него американцами, но всякий раз его собственная контрразведка помогала ему уйти от опасности. Он был и остается неуязвимым другом всех крупнейших мировых бандитов. Он стал неофициальным, но очень большим другом Америки после того, как Локхид-Мартин предложил ему стать партнером. Так будет лучше для бизнеса, рассудили акционеры Локхида. И ЦРУ забыла о Буте. Витя нужен всем. Он умрет от старости, а трое его детей отлично впишутся в компанию уставших от жизни миллионеров французской ривьеры. Проснулся я от пинка в ребро. пружинев откатился в сторону, вскочил на ноги, быстро осмотрелся. Четверо оборванцев. Огромные голодные глаза, тощие руки и недобрые намерения. Один вооружён куском железной трубы, двое других — длинными ножами. Кой чёрт им от меня нужно? Неужели не знаю, что голодранец голодранца трогать не должен? Не по понятиям это-то сказать. А кто понятие нарушает, тот не прав. Я достал обладателя куска трубы ударом ноги между ног. Подлый приём, но выбора не было. Он скрючился, и я выхватил у него его оружие. Отоварил трубой тех двоих, расколов им головы. А тому, чьи яйца растеклись по штанинам, я засунул трубу прямо в пасть и провернул ее два раза. Люблю я русских классиков. Помните? И там два раза провернул мое оружие. Ну, да и ситуация примерно совпадает. Там зверь, напавший на цири Здесь трое придурков, в которых не оставалось ничего человеческого. Кто они? На этот вопрос ответ нашелся спустя минуту. Вытащенная на берег резиновая лодка с мотором. В лодке весла, канистра бензина, продукты. Завернутые в полиэтилен гроши. Две с половиной сотни евро. Видимо, общак этих мореплавателей. Документов никаких, так что картина ясная. Собрались эти трое в Европу, и, учитывая их наклонности, для Европы их прибытие добром бы не кончилось». Толкнув лодку в океан, я уселся поудобнее В институте военных переводчиков учили, как ориентироваться по звездам А небо надо мной было щедро ими усыпано Меня ждал Кадис Белый испанский город И 140 морских миль Шансов добраться до Кадиса не было никаких Я подкрепился И дернул стартовый шнур мотора Попытка, не пытка